Глава двадцать восьмая. Дождь из мышей и лягушек. Ездила в Сосново, накрапывал мелкий дождик и долго ждала автобуса в центр посёлка. На остановке сидела спившаяся бездомная женщина. Она была в домашних тапочках, трениках, с опухшим лицом, с жёлтыми волосами и держала рядом с собой полиэтиленовый пакет. Там было вино в мягкой упаковке, дешёвое, и она периодически его доставала и отпевала. У меня за спиной был рюкзак, который я беру с собой, когда еду в «Сосново» в «Магнит» закупаться. Но она почему-то решила, что он для гитары, и спросила меня, «Много?» «Чего много?» «Много песен, знаешь?» «Там нет гитары», — ответила я. «А», — сказала она, — «значит, нет гитары». «А у меня нет скрипки, хотя я скрипачка. Всю жизнь на скрипке играла. Сейчас уже и пять лет не играю, и скрипки нет». «Но я ничего не забыла, всё помню». Дашь мне скрипку, я заиграю. Если человек-музыкант, это навсегда. Мне шестьдесят скоро будет, день рождения будет. Мне девочки продавщицы вон из того ларька скрипку купят. Ух, я заиграю. Буду играть и играть. Веселить людей-то надо, правильно? Всю жизнь играла на скрипке. Это, конечно, не все понимают такую музыку. Не все чувствуют. Гитару проще понимать. А скрипку не все понимают. Я мужа потеряла, дом потеряла. Тут подошел пьющего вида краснолицый мужчина, более-менее прилично одетый, с велосипедом. Они поздоровались за руку, поговорили. «Юра», — сказала она ему, — «завтра 1 сентября, алкоголь не будут продавать». «А я все равно куплю, мне продадут», — ответил Юра. «Он офицер, воевал, видишь, пальцев нет», — сказала мне про него бездомная скрипачка. «Эх, война есть война. Война в Афгане, потом в Чечне». «Если бы не они, наши ребята, такие, как Юра, кто знает, что было бы, а мы победили. У меня два сына, служили, но не воевали. Младшему скоро 36 будет. Гоняет на машине на стрёмной скорости. Я ему говорю, куда ты так несёшься?» Потом она запела песню «Господа офицера» и подошёл автобус. Когда автобус уехал, скрипачка осталась на остановке одна, пила вино и пела под дождём. В последний день лета, 31 августа, Вспоминали дедушку. Ему бы исполнилось в этот день 90 лет. Я купила в Сосново торт и клюквенную настойку. Вечером посидели с мамой и Егором. Всегда любила дедушкин день рождения, где бы я ни находилась, старалась приехать, чтобы отпраздновать его вместе с дедушкой. Последний раз мы праздновали его вместе пять лет назад. Пять лет без дедушки. И иногда эти сны, где я его вижу и чувствую невероятную любовь и сердечное ликование. Я обнимаю его и говорю, как люблю его, как скучаю. Кажется, я совсем не справляюсь с этой жизнью без его защиты, его поддержки, его мудрости, доброты, оптимизма. Когда бабушка и дедушка ушли, началась другая эпоха в моей жизни. Всё сильнее сгущается мрак, а они были моей защитой. Пока они были живы, со мной не могло произойти ничего плохого. А теперь такое сиротство. Егор посмотрел мультик «Цветик-семицветик», где девочка отрывала лепестки и загадывала желания. После этого Буля спросила Егора, «А у тебя какие желания? Что бы ты загадал?» Тогда Егор загадал, «Лети лепесток через запад на восток, хочу очутиться в животе». Буля очень удивилась, «Ты хочешь очутиться в животе?» «Да», — сказал Егор, — «хочу очутиться в животе». «А загадай что-нибудь полезное для людей, чтобы всем от твоего желания было хорошо», — попросила Буля. «Лети, лети, лепесток через запад на восток. Хочу, чтобы все вещи исчезли», — загадал якор Буля удивилась ещё больше. Потом он ещё загадывал. «Хочу, чтобы наш дом исчез. Хочу, чтобы всё вокруг превратилось в грязь. Хочу, чтобы у нас не было воды. Хочу, чтобы листьев на деревьях не стало. Хочу, чтобы я стал красной». Буля никак не могла понять такие странные желания. Она хотела, чтобы он загадывал что-то вроде «хочу такую-то игрушку, хочу, чтобы все были здоровы». Но мой ребёнок чушь то пошлости. Он не загадал ни одного прагматического желания, ни одного желания от мира сего. Все его желания предполагали воздействие на бытие на ядерном уровне, глобальное философски-поэтическое парадоксальное мышление. Буля очень удивлялась, а я ей говорила, что ребёнок прав, что люди рождаются, не для того, чтобы хотеть быть богатыми и здоровыми, не для того, чтобы хотеть какие-то вещи, и даже не для того, чтобы желать другим что-то доброе, а для того, чтобы хотеть, чтобы листьев на деревьях вдруг не стало, и хотеть, чтобы на небе вдруг выросли горы, и хотеть, чтобы в море выросли апельсины. Это и есть подлинно человеческие желания. Желания Егора напомнили мне стихотворение норвежского поэта Тура Ульвина, В переводе моей подруги, замечательного поэта и переводчика Нины Ставрогиной. Список желаний падшего ангела. Пусть снег завалит вепря в лесу из молний. Пусть шляпы ворсистыми плодами покатятся по тротуарам. Пусть бифштекс шмякнется на тарелку с высоты десяти тысяч футов. Пусть упадешь и расшибешься. Пусть целый час льет дождь из мышей и аллигаторов. Пусть дождь из грудей монахинь зарядит на месяц. Пусть дождевая капля угодит тебе в глаз, как атомная бомба в яйцо. Пусть гимнаст рухнет с трапеции, когда кто-нибудь, выключив свет, возопит да здравствует свобода. Пусть все священники разом сверзятся с амвонов. Пусть волосы вылезут, и ветер размечет их, как знамя из соломы. Пусть стрелки разом сорвутся с часов. Пусть все мысли выскочат из головы и патокой хлынут в реторту алхимика. Пусть все заводные машинки мгновенно попадают. Пусть рыбы выйдут из моря и плюхнутся на изнанку луны, как отряд гризля-парашютистов, приземлившийся на волнистое поле, где укрылись двое влюблённых. Пусть грехопадение повторяется ежеутренне в восемь. Пусть дни посыплются из года, а года из истории, как зубы из улыбки. Пусть твоя тень лопнет надвое, а ты... споткнёшься о половинку поовальнее и вывалишься из окна в головокружительно быстрое сближение с улицы внизу, которое, в свою очередь, не устоит и полетит в тартарары с точно такой же скоростью, что и ты. Я спросила Егора, «А хочешь, чтобы пошёл дождь из мышей и лягушек?» Егор пришёл в восторг от этой идеи и кричал, «Хочу! Хочу, чтобы пошёл дождь из мышей и лягушек!» Чистая, незамутнённая радость, Дождь из мышей и лягушек. Когда человек перестаёт радоваться дождю из мышей и лягушек, а начинает хотеть вещей, денег, здоровья, счастья, благополучия, славы, власти, любви, безопасности, справедливости, любых духовных и материальных благ, да-да, желание денег и желание любви и добра другим здесь может быть поставлено на одну плоскость. Это конец. Когда Егор высказывал свои парадоксальные желания, воля говорила ему, «Ну, это всё глупости. Я хочу знать, чего ты на самом деле хочешь». Она думала, что то, что он называет, не на самом деле, а на самом деле желать какие-то серьёзные вещи, которые желают взрослые. Потому что она понимает желание как желание эго, а ребёнок желает не для себя и не через себя. Его желание — Свободная игра души. Буля не может понять, что то, что называл Егор, это тоже желание, но это другая структура желаний. Свободная, игровая, поэтически фантазийная. Не через эго, а через какое-то вечное, неотмирное и незаинтересованное блаженство. Это структура желаний Бога, поэта, ребёнка. Вот уже и вторая половина сентября. Через несколько дней, 21 числа, мы съезжаем с дачи. Все еще почти как летом, но желтые облетающие листья с каждым днем все больше засыпают участок и дорожки. Вдоль шоссе лежат желтые сухие сосновые иглы. Поселок обезлюдил. По будним дням старые ржавые ворота рынка закрыты. Закрылись ларек с шавермой и пекарня. На пляжах больше нет детей, это очень расстраивает Егора. Часто идут дожди, и все дороги в огромных лужах. Обещают первые ночные заморозки на днях. Зябкость и грусть. Хожу в синем длинном, не то ватнике, не то пальто. Вид бичовский, волосы падают на лицо. Хожу и бормочу себе что-то под нос. Всё время разговариваю сама с собой, и этого не замечаю. Хожу по пустому посёлку, бормочу, заговариваю ужас. Кое-где попадающиеся люди смотрят на меня — Думают, что я пью. Не понимают, может, я бездомная или сумасшедшая. Лицо у меня дёргается. Корчу невольно какие-то гримасы, сама этого не замечая, как нервный тик. Хожу в ватнике с всклокоченными волосами, что-то бормочу себе под нос и корчу эти невольные гримасы. Иду сквозь эту жизнь, сквозь эту осень, как ужасный скорбный призрак. Видела вчера цитату из Джека кируака в переводе Андрея Щетникова. Разве не правда, что вы начинаете свою жизнь как милый ребёнок, верящий во всё под крышей своего отца? Затем наступает день лаудикийцев, когда вы узнаёте о себе, что вы несчастны и горестны, и бедны, и слепы, и наги, и вы с дрожью идёте в облике ужасного скорбного призрака через кошмарную жизнь. И мысли, и события последнего времени путаются у меня в голове. В первых числах сентября Егор познакомился на блюдечке с мальчиком Трофимом, и его мама Ася пригласила нас вечером к себе домой. Они живут на 11-й линии за блюдечком, в той части посёлка, где мы как раз по вечерам часто гуляем. Мы пришли к ним, дети играли, а на участке у них оказался настоящий роскошный парк с двумя прудами, каменными горками, экзотическими растениями. Две недели назад мы с мамой и Егором ездили на день рождения к Диме в Лосево. Собралась, как обычно, большая компания. Повидала многих знакомых, поговорила с ними, немного выпила. На прекрасном ухоженном участке Тони и дима, так много цветов. Мы с Егором обошли все цветы и понюхали представители каждого их вида. Ещё Егор пел и играл на гитаре вместе с Джоном Нарринсом. Егору хлопали, как настоящему артисту, и говорили, что нужно отдавать его учиться музыке. Вечером был костёр, песни, звёзды в небе. но нам надо было уезжать. Добрые люди на машине подбросили нас до дома, от Лосева до нас недалеко. Запомнился также вечерний поход к председателю управления. Мама обещала помочь его жене разобраться со сканером, и мы с мамой и Егором втроем отправились к ним в дом однажды вечером. Мама и жена председателя пошли заниматься сканером, Егора посадили за мультики, а меня председатель на кухню угостил коньяком. Потом все остальные тоже пришли на кухню, и мы немного посидели, поговорили, выпили коньяку. Внучка председателя оканчивала философский факультет на пару лет позже, чем я, живет в Германии. В доме у председателя и его жены очень уютно. Воссоздана атмосфера в Как сказал председатель, он хотел, чтобы в доме было как в детстве. Хотя ему 73 года. В 60 он, скорее всего, был подростком и юношей. С женой они вместе со школы так и прожили всю жизнь. В этом большом уютном доме живут одни, дети и внучка далеко. Хорошо мы с ними провели вечер, неспешно разговаривали. Было приятно и спокойно. Ходили с Егором как-то на Малое Барковское. Детей там не было. И Егор провязался к нескольким немолодым уже людям, приехавшим на красном квадроцикле автомобильного типа. Мужчина, который вел квадроцикл, сказал Егору, что они ждут самолета. Скоро в небе над озером будет пролетать его сын, Вылетел с какого-то аэродрома под Гатчиной и летит сюда. Егор тоже стал ждать, когда появится самолет. Через некоторое время самолет действительно появился. Покружил над озером и улетел. А Егор успел так подружиться с этим мужчиной, чей сын летел в самолете, что тот предложил покатать Егора по лесу на квадроцикле. Мы с Егором сели на квадроцикл, сделали круг по лесу, прокатились по лесным дорогам. И Егор и я проехались на квадроцикле первый раз в жизни. В другой день на синовском озере утром мы встретили копателя с металлоискателем. Егор сразу подбежал к нему, стал говорить, «Ты ищешь клад, давай выкопаем клад». Копатель при нас нашёл несколько монет, которые отдал Егору вместе с двумя детскими машинками, которые были у него в карманах и которые он, видимо, нашёл некоторое время назад. Нашёл несколько хреновин от пивных бутылок, военную гильзу и потерянную кем-то серёжку. Серёжкой он был доволен, Она была из белого золота с пробой, с каким-то чёрным камнем. Я спросила его, что самое интересное находили. «Да много всего было», — ответил копатель. Как-то раз утром везла Егора на велосипеде коляски на озеро и встретила Вилли. Он меня увидел из окна машины, вышел, поговорили немного. Вилли рассказывал о доме, в котором он теперь живёт в Сосново, как он там всё сделал удобно, что свет сам включается когда входишь в комнаты. Выглядел он хорошо, и я была рада, что всё у него налажено, и, надеюсь, он счастлив. Говорил, что освоил программирование. Теперь ещё и стал сисадмином, администрирует сосновские аптеки и ещё делает крутую электрику для коттеджей. А с биржей на время завязал, потому что сильно проигрался. Говорил, что радуется осени что места эти больше всего осенью любит, когда людей мало, а то люди уж очень его бесят. Он же всегда был волк-одиночка. Спрашивал, стали ли мне что-то платить, наконец, за мои книги. Смотрела на него с любовью. Ровно двадцать лет назад мы были вместе, летом двухтысячного года. Столько лет прошло. Вилли, хорошо, что ты есть. Хорошо, что можно иногда тебя вот так случайно увидеть. Понять, ты жив, все хорошо. Ты радуешься, познаешь новое, фотографируешь осенний лес. Живешь в чудесном доме, где свет сам включается, когда ты входишь в комнату. На три дня из Москвы приезжал Гоша. Смотрит на меня, а у меня лицо дергается, и что-то бормочу себе под нос. пытаясь принять человеческий вид, а не получается. Два вечера подряд к нам приходила Даша Суховей. В первый вечер с дочкой юлей а на второй вечер одна. В первый вечер мы сидели на кухне, пили вино. В поселке отрубили свет, отключалась Ореховская подстанция, и помещение освещал только фонарик на мобильном телефоне. На потолке образовалась причудливая зелено-красная на просвет переливчатая тень от бутылки вина. Егор дал концерт под аккомпанемент укулеле. В частности, спел песню «Дурдом», состоящую из одного слова «Дурдом», и много других на ходу сочиненных песен. На следующий вечер мы с Дашей сидели на участке, пили напитки покрепче, жгли костер, просидели до часу ночи, говорили о поэзии. «Завтра мы уезжаем». Клен у калитки уже на треть красный. Красные кленовые листья лежат на нашей лужайке около забора. Каждый день под яблоней мы собираем новые красные яблоки. Их так много, и непонятно, что с ними делать. Как съесть только. Надо бы сварить компот, но сил совсем нет. В траве ягоды ландыша, тоже красные. На рынке продают бруснику, грибы, тыква. Рядом с бочкой у нас выросли, там же сгнили несколько подберезовиков. Сегодня в Бару у озера женщина на наших глазах нашла белый гриб. На участках все еще много цветов. Кроны деревьев желтеют и местами краснеют. Мелкие желтые березовые листочки летают в воздухе, как какая-то золотистая осенняя солнечная рябь. Все в каком-то золотистом рассеянном мерцании. Солнечно, но воздух мерзлый. Подошла к пруду по дороге на рынок, смотрела на водоросли. на тёмную глубину в обрамлении весёлых жёлто-красно-зелёных красок. Маленькие жёлтые облетающие листочки в золотом мерцании, солнечные зайчики, лучики. И вспоминаются мамины слова, сказанные Егору. «Люди, как листья на деревьях, так же, как листья деревьев, сменяются роды людские». «Что же я, листочек, и ветер меня несёт?» «Решила сегодня устроить нам с Егором праздник. Пошли завтракать в пекарню». Она в воскресенье еще открыта, а на обед купили пиццу. Потом пошли на озеро Блюдечко, там Егор играл с детьми, которых привезли на выходные. Видели девочку с маленьким крольчонком, она выгуливала его в бору Потом мы обошли озеро и на лесном пляже увидели рыбака. На наших глазах он поймал двух ротанов и окуня, и всех тут же отпустил обратно. Заговорили о том осем, рыбак сказал, что у него двое знакомых умерло от коронавируса. А еще двое поправились, но еле выжили. А незадолго до этого в пекарне, когда мы завтракали, двое мужиков, отец и сын, сказали, «Всем же понятно, что никакого коронавируса нет». Сказали они это потому, что Егор бегал по пекарне спрашивал, «А здесь есть коронавирус?» Вечером гуляли с мамой и Егором по темным улицам. Кое-где светят фонари сквозь листву деревьев, но на многих улицах совершенная темнота, и тогда мы включали фонарик. Звёзд в небе очень много, как всегда осенью в наших краях. Задираешь голову, и всё небо усыпано звёздами. В октябре их будет ещё больше. Лишь в немногих домах по вечерам светятся окна. Как всегда, лает собака у дома старьёвщика. На участке его сложен всякий хлам. Стоят какие-то старые холодильники, разные приборы, детали от всего на свете. И голая детская кукла, где-то подобранная, сидит рядом со всем этим барахлом, как беспомощный ангел. Некоторые дома кажутся такими красивыми, уютными, с цветами, беседками, яблонями на участках, а некоторые выглядят угрюмо, медленно разваливаются на заброшенных, заросших участках, где валяются доски, шифер, и, кажется, в каком-то старом, мрачном сарайчике на границе с лесом держит кого-то похищенного, и никто его никогда здесь не найдёт». Сегодня на участке видела ёжика, последнего ёжика за этот дачный сезон, полный ежей, белок, лягушек, уток. В сосновом бароне о кустиках ещё есть черника, в лесу много грибов. Утки, которые в начале лета были крошечными утятами, теперь стали огромными, жирными, и скоро улетят отсюда, из камышей, где они родились, в жаркие страны. Бродячие собаки у рынка кажутся в последнее время особенно несчастными. Всё лето они лежали на рыночной площади, грелись на солнышке. Перепадала им и кое-какая еда, и было тепло, а теперь их ждёт суровое время. Скоро я закончу эту книгу. Казалось бы, лето прошло, и пора уже ставить точку. Но я чувствую, что ещё рано, что что-то должно произойти, что-то, что позволит мне её закончить так, как это должно быть, какая-то финальная нота, и я жду её и знаю, что она будет».